Глава восьмая. Эпиграф. Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается. Приписывается шаманам ледяных островов. Ночь светлая и прохладна. Луна висит над башнями королевского музея, и легкий ветерок несмелыми перебежками пробирается в распахнутое окно. Ночь полна звуков. Тихо сопит во сне бестолковый щенок со странным именем Шарик, Скрепит оконная рама, где-то внизу ходит стражник, позвякивая доспехами. А вверху плачет гитара, пронзительно и надрывно нагоняя грусть и ностальгию. Где-то там, на пустой площадке центральной башни, а может прямо на зубцах, сидит несчастный принц и с грустным звоном рассыпет осколки своего разбитого сердца. Может завтра они с Эльверой помирятся, и то, что сейчас кажется трагедией всей жизни, уйдет в прошлое как досадное недоразумение. Но сейчас ему больно, и все, кто не спит, слышат эту боль. Только никто, кроме одного непочтительного подданного, не слышит, как позорно его высочество сложал в четырнадцатом такте и как смазывает фиоритуры, слишком сложные для барда недоучки. — Да заткнись же ты, гад, не рви душу, без тебя тошно! — с тоской подумал Кантер, отвлекаясь от мечальных раздумий. Для того ли я эту песню написал, чтобы ты ее похабил вот таким образом? Неужели нельзя страдать потише? Сказать, что Кантору было просто тошно, было бы не совсем верно. Все было намного хуже, но более точного слова для определения своего душевного состояния он на тот момент не нашел. Проснулся он почему-то на коврике в обнимку с шариком, и какие демоны его понесли спать к Мафею, не помнил. То ли придворный мистик непонятно какой дряни намешал в свою микстуру, то ли пациент так хотел спать, что на ходу задремал и добрался до коврика уже спящий. Мафей дома отсутствовал. Оставленная на столе записка умоляла никуда не уходить до его возвращения или до возвращения короля. Кантору было по большому счету начхать на эту записку. Но не хотелось опять шляться среди ночи по дворцу, натыкаясь на начальство, пусть даже он был безукоризненно и трезв. И спать тоже не хотелось, хотя действие успокоительной микстуры еще не совсем закончилось. Скорее всего, какое-то воздействие еще осталось, так как мистер чувствовал себя таким спокойным и рассудительным, что самому было странно. Итак, решив никуда не ходить и хоть раз в жизни поступить так, как его просят, Кантер уселся на подоконник и от нечего делать задумался о прожитом дне под аккомпанемент музыкальных страданий товарища пассионари. Внутренний голос, который точно так же выспался и желал пообщаться, усердно помогал хозяину анализировать свое поведение, хотя его никто об этом не просил. И вообще, Кантер предпочел бы, чтобы этот язвительный комментатор заткнулся и помалкивал. Итоги дня получались неутешительные. Приказ не позорить партию оказался не выполнен, поскольку партию товарищ позорил как только мог. Во-первых, набитие лица мэтру Варгису не ускользнуло от внимания господина Флавиуса. Даже если никаких дисциплинарных мер за такие проступки не предусмотрено, репутация товарища Кантера как скандалиста и антиобщественного типа в очередной раз подтвердилась. Теперь не только соратники, а и все соседнее королевство будет знать, что сей товарищ — агрессивный и невоспитанный псих без малейших признаков чувства юмора. Одно утешение — у потерпевшего тоже с чувством юмора явные проблемы. Во-первых, недисциплинированный боец Кантор самым хамским образом разукрасил лицо любимому вождю и идеологу, и это вместо сочувствия, когда у бедняги такая трагедия в личной жизни». Сам-то он с Ольгой, похоже, помирился. Во всяком случае, она на него не дуется и даже чувствует себя виноватой. А бедный пассионария теперь сидит и рыдает. Любимая девушка оплюхой наградила. Камила алименты требует за семь лет. Король, наверное, нотацию прочел об арифметике. Так еще и собственный телохранитель морду набил. Голос поиздевался над результатами поединка, напомнив, что сам Кантер тоже получил достаточно. И кто кому чего набил, еще вопрос Кантер послал его подальше и продолжил подсчет убытков. В-третьих, из-за их с товарищем-принцем позорной драки случилась пропажа короля. Тут вообще комментарии излишни, чтобы не думал по этому поводу внутренний голос. «В-четвертых, ох, в-четвертых, вот это уже было форменное позорище, верно?» — сказала Кира. «Недостойная мужчина истерика. Деградация явная. Сначала лицо держать разучился. Даже Ольге понятно, о чем он думает». Теперь вот и вовсе потерял всякое самообладание. И, мало того, дав волю чувствам, кричал на весь дворец такое, что любой сообразительный человек теперь может из его вопли сделать выводы. Вот будет весело, если его разоблачат публично. Проклятие, ну кто его за язык тянул? Про эти ворота кричать. Ведь преподобный Чен был рядом, а он хин и прекрасно знает традиции своей родины. У него не возникнет недоумения, при чем тут ворота. Напротив, он наверняка тут же догадался, что буйный пациент не на пустом месте устроил истерику, что есть на то причина, и кроется она в прошлом, и, скорее всего, этому пациенту уже приходилось снимать с ворот жертву своей пылкой страсти. Только бы он не стал копать дальше, о небо, только бы он оставил свои соображения при себе, ведь история эта известная, целый цикл баллад ей посвящен. — Лечиться тебе надо, товарищ Кантор, — советовал же король. Травки успокоительные попить, с мистиком проконсультироваться, отдохнуть как следует. Благо, работа не особо сложная, и свободного времени для отдыха достаточно. А в-пятых, в-пятых, — коварно напомнил внутренний голос, — ты не отвлекайся, не переходи на заботы о своем несчастном здоровье. Продолжай думать над своим недостойным поведением. — Отстань, — огрызнулся Кантор, — я не желаю это обсуждать с тобой. И вообще, это в шестых, а в пятых я королевина хамил. извинюсь завтра. — Пусть в шестых, но все равно ты вел себя как идиот, да? — А я полагал, как свинья, — вяло отмахнулся Кантор. — Да нет, именно как идиот. Ольга, между прочим, обращалась не к тебе лично, а ко всем, и поскольку затеял это распитие пива Толик, то к нему в первую очередь и относились все Ольгины высказывания. А тебя дернул какой-то демон выступить. Ты хоть понимаешь, что ты натворил и какие могут быть последствия? Перестань, мы же помирились. С ней легко мириться. Достаточно быть просто милым и ласковым. И она с радостью ответит тем же, не вспоминая прошлой обиды. Я знаю множество дам, которые в такой ситуации встали бы в позу и гордо воротили нос, требуя, чтобы за ними несколько дней ходили с униженными извинениями и дорогими подарками. «Вы помирились!» — вознегодовал внутренний голос. «Как был идиотом, так и остался. Так ничего и не понял. Ты помнишь, как ты на нее посмотрел? Что ты при этом сказал? Это дело десятое, но как посмотрел? Помнишь? Забыл пьянь придворная». Кантор действительно не очень помнил. Вернее, не придал значения. А ведь противный голос был прав. Не следовало так смотреть на Ольгу никогда, как бы он не был сердит. Нельзя было. Взгляд — это худшее, чем можно человека обидеть. За слова можно извиниться, поступки можно объяснить или исправить. А взгляд — это такое неосязаемое, неуловимое, нечто, которое объяснять бесполезно. Он сделал свое черное дело, мелькнул и пропал, а чувство осталось. И даже не всегда можно потом вспомнить, от чего это чувство возникло. Ай, как плохо! Хуже и быть не может, ведь Ольга действительно испугалась, пусть даже она мужественно поборола этот страх за несколько секунд, все же не стоит надеяться, что забыла. Напротив, наверняка в тот же миг вспомнила все, от чего до сих пор предпочитала отмахиваться, словно проблемы и не существует. Нет, конечно же, она не подумала, что ее сейчас убьют, но осознала, что в случае открытого конфликта ей нечего противопоставить своему замечательному кавалеру. И это ужасно. Если она с этого дня станет его бояться, то их отношениям конец. Хотя, ну, посмотри же ты правде в глаза, не отворачивайся от неизбежного, ведь это все равно случится. Как бы ни верещал внутренний голос, как бы ни подбивал на всяческие глупости, у этих отношений нет будущего. Кто там набрался наглости возражать, твое какое дело, ты голос и не более. Как ты себе это представляешь? Товарищ Кантер, примерный семейный, честный труженик. Звучит. Может, мне еще и дом купить, сад апельсиновый посадить, цветочки на клумбах высеять. А вот это ты видел? Вы что, с Амаргос говорились? Нет, бестолковый мой внутренний голос не будет этого. Хотя бы потому, что это невозможно. Внезапное королевское приглашение, только отсрочка к окончательному прощанию. Надо иметь мужество хотя бы признавать это, раз уж совершить поступок мужества не хватает. И нечего сопли развозить. Это не я в депрессии, я как раз очень трезвая и рассудительно мысль. А ты идешь на поводу своих страстей, своего эгоистичного «хочу» и даже не думаешь, чем наши отношения могут закончиться. У меня замечательно получается сводить в могилу бедных девушек, а потом долго плакать и раскаиваться. То они вешаются на воротах, то к ним вдруг огонь возвращается, и они закономерно гибнут, ибо барды-воины долго не живут. А бедная Ольга... Она уже и травилась, и похитить ее пытались, а уж сколько слез она пролила из-за меня, что дальше? Дождемся, пока до нее все-таки доберется кто-нибудь очень ко мне неравнодушный, а потом опять будем плакать и раскаиваться? Нет, не хочу. Да, я ее люблю, и желаю ей только добра, хотя по мне этого, может быть, и не скажешь. Если для нее будет лучше и безопаснее жить без меня, то именно это я и сделаю. Ну, конечно, не прямо сейчас, хоть в кои-то веки сказал что-то умное. Разумеется, не сейчас. Выберу более подходящее время. Кантер встрепенулся, отвлекаясь от мрачных мыслей, и обернулся на звук открываемой двери. А почтенный мэтр, уф, пронесло, мог бы и король явиться, а как раз его сейчас видеть не хочется. То есть Кантер был бы счастлив услышать, что его величество нашелся и выдворен на место, но видеть его и тем более общаться, это уже было бы форменным издевательством. Добрый вечер. Негромко и очень дружелюбно приветствовал мистер Алейца, придворный маг. Похоже, его не удивило присутствие постороннего в покоях принца. — Что, Дон Диего, не спится? — Ага, — кивнул Кантер мысленно, напоминая себе, что всем, кому только мог, он сегодня уже нахамил. Надо хоть с мэтром и странно быть повежливее. Я уже выспался. — А вы почему среди ночи ходите? Тоже не спится? Или... В моем возрасте бессонница — обычное дело. — Старик, легким мановением руки, достал из воздуха кресло и удобно уселся, аккуратно расправив мантию, дабы не помять. — Должен заметить, молодой человек, что сидеть на подоконнике таким образом, как это делаете вы, довольно опасно. — Мне нравится так сидеть, — отозвался Кантор. — Ну вот, теперь придворный маг начнет его воспитывать за неимением под рукой короля или принцев. Я не боюсь высоты, и у меня хорошая координация. — Не сомневаюсь, — заверил его упрямый старик. — Но все же, если вас не затруднит, слезьте оттуда. Знаете, так нервничать в моем возрасте? — В твоем возрасте, старый хитрец, — подумал Кантер. но с подоконника все же слез и пристроился на стуле мафея. — Как они на них вообще сидеть ухитряются? — А где же ты таскался-то в своем возрасте? — И чьими духами от тебя попахивает? — Вот жалость, что у меня на запахе память не такая же, как на звуки, а то бы определил, запах-то знакомый. — Словом, почтенный мэтр, не далее, как полчаса назад вы изволили навещать даму, а теперь тут дурака валяете, немощным старцем прикидываясь. Мэтр посмотрел в потолок и задумчиво поинтересовался, не стоит ли попросить несчастного музыканта спуститься и присоединиться к ним. — Не знаю, — пожал плечами мистер Олиц. есть ли вам охота сейчас утирать ему сопли и выслушивать его жалобы? — Если человек в этом нуждается, не стоит отказывать ему в такой малости, — наставительно заметил старый волшебник и снова посмотрел в потолок. — Однако, мне кажется, сейчас он в этом как раз не нуждается. Нашел подходящий способ выплеснуть свое горе, и предается ему, как могут только барды. — Вам нравится? — Музыка или исполнение? — уточнил Кантор. Старик тихо рассмеялся. «Разве я стал бы спрашивать, нравится ли вам музыка, которую вы сами сложили?» Бывший Барт нахмурился, отмечая про себя еще три огреха в музыкальных упражнениях ученика, и подавил вздох. За ним был уже магией и не отвлекался на все подряд. Музыканты из него менее чем посредственный, а как композитор наш вождь вообще полное убожество. Он хоть не пьян, а то еще свалится и забудет, как летать. Не беспокойтесь, не пьян. К счастью, его величество больше не наливает своему другу спиртное, пометуя о недавних событиях. — Что вы так на меня смотрите, Дон Диего? — Спросить что-то хотите? — Так спросите, от чего стесняться? — Разве Мафей вам не рассказал? — Он ведь должен был... — Разумеется, рассказал. — А вы разве не знаете, что его величество давно дома и спокойно изволит почивать? Э, впрочем, тут я, кажется, промахнулся. Уже не изволит. Вот ведь непоседа... Так он вернулся давно, разумеется, еще с вечера. А который час? Кантер поискал глазами часы, которые в момент его пробуждения показывали десять. Часы отличались постоянством, на них по-прежнему было десять. Четыре утра. Усмехнулся Мэтр стран. — Сочувствую. Вы проспали весь этот цирк, продолжавшийся с девяти до одиннадцати, а Мафий, соответственно, прогулял. Собаку сегодня кто-нибудь кормил? Кантор не знал, кормил ли кто-то собаку, но не удержался, чтобы не высказать свое мнение об исчезающих королях и принцах, которые не способны уследить ни за собаками, ни за кузенами. А крайним оказывается некий придурок из солнечной мистрали, который честно сидит и ждет давно спящего короля. Мэтр в ответ даже не стал читать ему нотацию о недопустимости подобных выражений, а с умилением покачал головой. «Подумать только, как же вы похожи на отца». Кантор мгновенно передумал расспрашивать старика про пропущенном цирке и поспешил откланяться. В конце концов, расспросить можно и Ольгу, когда проснется. На этот раз Карган стоял перед наставником с достоинством и гордостью. Впервые за всю малоуспешную миссию ему было что сказать, и новости были хорошими. «Я их нашел!» — с мальчишеским азартом произнес он, радостно сверкая своими разными глазами. Надоевшие ему хуже синтетических сухарей контактные линзы валялись небрежно брошенные на цинковый стол, на котором наставник проводил свои малопонятные окружающим эксперименты. И теперь было точно видно, что у молодого горбуна действительно разные глаза — один синий, а другой багровый, и что они действительно светятся. «Ты нашел первую экспедицию?» Вуаль чуть шевельнулась. «Или ее следы?» «Я нашел Блая», — объяснил Харган. «Без особого труда этот отморозок даже имя себе придумать поленился. Когда ему пришлось отказаться от первой легенды, Блай плюнул на все и стал именоваться своим настоящим именем. Как он объяснил, все равно никто в этом мире не поймет. Однако наш верный Блай ничуть не изменился. Вся мистралия трепещет при упоминании его имени». Пережил четыре переворота, здорово постарел, но все еще при дела. Дальше мистрали он, к сожалению, не продвинулся, но вы бы видели, что творится там. Могу себе представить, согласился наставник, осматривая привезенного кандидата в вампиры, который покоился на столе. Молодой мистралий, связанный по рукам и ногам, с ужасом взирал на происходящее, понимая, что ничего хорошего его не ждет. Вряд ли его стали бы связывать и тащить неизвестно куда, только для того, чтобы сообщить о новом назначении или премии за безупречную службу. — Я помню этого Блая, — продолжил повелитель. — Меня всегда умилял его моральный садизм, и я рад, что он до сих пор жив. После перерождения такие качества часто исчезают, так что мне было бы приятно, если бы он как можно дольше оставался живым. — А этот экземпляр тебе порекомендовал он? Рука в черной перчатке из мягкой тонкой кожи легонько коснулась груди лежащего, как бы пробуя на ощупь. Экземпляр содрогнулся и попытался выплюнуть кляп. Он явно желал что-то сказать, но слушать его занятым людям было не Да, учитель, что-то не так? Он чем-то вам не подходит? — Нет, с ним все в порядке, отличный получится вампир, хотя ты все-таки будь с ним построже. — Почему? потому что мистеролийцы и после перерождения сохраняют нездоровое влечение к противоположному полу. И если для низших форм нежитесей факт не столь важен, то для вампира может оказаться роковым. Стоит ему видеть симпатичную девицу, и он забудет, кто он такой и зачем его послали. Кстати, кто он такой? Какой-то чиновник из внешней разведки. Блай видел в нем конкурента и давно собирался убрать, но, узнав, что мне нужен вампир, решил, что так будет изящнее. Будущий вампир притих, настороженно переводя взгляд с наставника на ученика и обратно. Бедняга сообразил, что речь идет о нем, но из-за незнания языка не мог определить, что именно говорят эти два страшилища. А его, несомненно, очень интересовало, что будет дальше. Вполне в его духе хмыкнул наставник, расставляя на чистом краю стола флаконы. А кроме блая это никого не нашел. Больше никого не осталось. Во всяком случае, Блай так считает. Организованная первой экспедицией общества за эти годы превратилась в обычную религиозную секту. Причем, как мне кажется, там остались одни недоумки. Основную массу основателей вырезали еще в Мистралии после второго переворота. Немногие, кто остался, попытались начать все сначала в Артане но потерпели неудачу. После того, как попытка переворота была подавлена, выживших казнили, и после этого людей там не осталось. Остались местные последователи, мелкие исполнители, которые попытались возродить орден, но некому было указать им истинные цели, и они забыли свое предназначение. — И чем же они занимаются? — поинтересовался наставник, не отрываясь от работы. — Связанный человек, довольно спокойно воспринявший ряд флаконов с магическими зельями, вдруг опять задергался, когда увидел набор ритуальных ножей. Повелитель недовольно покачал головой и окунул узкое лезвие в один из флаконов. Сделал два аккуратных надреза на шее жертвы. Они все пытаются повторить свои успехи в мистрале, устраивают заговоры, неизменно провальные, покушения на правителей, стопроцентно неудачные. И, как мне кажется, не вполне понимают для чего. Эта организация для нас совершенно бесполезна. Как я уже сказал, там не осталось ни одного здравомыслящего человека. К тому же за ними охотятся все службы континента. Мне кажется, лучше закрепиться в Мистралии и оттуда продолжить. Ты это уже говорил, я помню. Чуть кивнул наставник, перебирая инвентарь и, любуясь, как кровь стекает в специально подставленную чашу. Мистралиец прекратил бесполезные попытки освободиться и, похоже, лишился чувств. Но должен заметить, что даже самые бестолковые подчиненные все же лучше, чем никаких. Поэтому я все же советую тебе найти этих последователей, обрадовать их своим пришествием и забрать с собой в Мистралю. Там их никто не будет преследовать, а они будут служить тебе и повиноваться, как Богу. Собственно, и вампир тебе не так нужен. Может, ну его, этого Мистралица, а то тебе его кормить придется присматривать, чтобы по бабам не бегал, не кусал кого не следует, от них лопаты». «Да жалко, зря пропадет. Вы ведь уже начали. Пусть будет. Неизвестно, когда я еще найду этих последователей и найду ли вообще. И вдруг они мне не поверят». «Поверят, поверят. Ты найди сначала, а на днях мы добьем пятнадцатый оазис, тот, где авиационный заводик, и будет тебе колесница. Хотя последователи и забыли свою истинную цель, основные догматы они наверняка помнят». Так обычно и бывает, глупые сказки живут куда больше истинного учения. Так и быть, сделаю тебе вампира, коль уж обещал. Эти славные создания обладают массой полезных свойств, так что он может пригодиться. Только присматривай и корми регулярно, чтобы он не повадился самостоятельно на охоту вылетать. Тебе еще что-либо нужно? Нужно, учитель. Именно об этом я хотел с вами поговорить». Перерождение их правителя не составляет труда, с этим я справлюсь сам, с него и зомби хватит. А вот укрепление власти и влияния может потребовать некоторых усилий. Блай жаловался, что у него большие проблемы с оппозицией. К примеру, партия реставрации собрала уже такое войско, что очередной переворот может стать реальностью в ближайшие пару циклов. До сих пор Блай успешно сотрудничал с каждой новой партией, но на этот раз он опасается, что договориться не удастся. Вся партийная верхушка имеет зуб лично на него, и контакт никто не пошел. К тому же, похоже, в их распоряжении действительно имеется законный наследник престола, а этот господин помнит Блая в лицо еще со времен первого переворота, хотя и под другим именем. Если этот принц придет к власти, нашего Блая он не пощадит, и уж тем более не станет вести с ним переговоры. Мне кажется, надо помочь действующему правительству и работать с ними». Что вы скажете? Правитель рекомендую оставить живым и договариваться с ним о нашей помощи и его сотрудничестве. Или сменить его на более подходящего, если уж он так надоел своим недовольным подданным. Но преемник тоже должен быть живым. Если зомби явится с визитом кому-то из соседей, маги могут его распознать. Ты ведь сам говорил, что идея обращения правителя не оправдала себя. Просто пообещай ему помощь в его проблемах. Люди такие вещи очень ценят. Что тебе для этого надо? Я составил список. В основном военная техника. Блай пытался создать какие-то аналоги на местной базе, но дальше винтовок не продвинулся. Танки его я видел, смех один, а не техника. По-моему, если в них запрячь лошадь, толку было бы больше. Пробную модель аэроплана тоже видел, она у него второй год взлететь не может. Тихий смешок наставника перебил издевательские комментарии. Меня всегда умиляла наивность местных технарей. «Он что, серьезно полагал, что гномы смогут построить ему аэроплан?» «Они этого не могут в принципе. Сама идея воздухоплавания чужда для гнома». «У него работают люди», — возразил Харган. «Гномы были, но за последние несколько лет стараниями Ортонской и Ландрийской разведок все проживавшие в Мистрале клана гномов куда-то постепенно рассосались. Так что теперь там одни люди. Еще веселее. Примитивные, необразованные люди». Да еще мистеролийцы, которые ни одно дело не способны довести до конца. Неудивительно, что у него танки не ездят, а аэропланы не летают. Дубина этот Блай, дубина неотесанная. Что за манера у некоторых цивилизаций кроить все под себя, когда можно присмотреться, как это делается у других? Зачем ему понадобилось истреблять магов и строить танки? Всего лишь потому, что техника ему привычнее всего лишь. А между прочим, если бы этот маньяк привлек магов на свою сторону вместо того, чтобы их убивать, было бы намного больше толку. А как бы он с ними управился? О, есть масса способов держать мага на поводке, и уверен, Блай это сумел бы. Есть у него такая полезная способность подавлять и подчинять. Не только способность, а, как мне кажется, безумно обожаемое хобби. Такое впечатление, что со своей любимой тюрьмой он занимается больше, чем вооружением армии. — Какой тюрьмой? — заинтересовался наставник. — Есть у них в мистрали одна особенная тюрьма, которая переместилась из другого мира. Наверное, случайно в портал попала. Хорошее заведение он мне показывал. Бетон, металл, компьютерная система охраны. Вы же знаете Блая? Он в эту тюрьме засел безвылазно и несколько лет любовно приводил ее в порядок. И попутно развлекался, измываясь над заключенными. И нового я от него не ожидал. Пять лет назад у него стряслась беда. Какой-то переселенец угробил ему всю охранную систему и расколотил главный компьютер. Он просит специалиста, чтобы восстановить программу. Уж очень она ему понравилась. «Я найду ему специалиста, раз это так для него важно. Но пусть не отвлекается на игрушки, а сосредоточится на главном. И твоим списком тоже займусь». «Так, похоже, наш клиент благополучно скончался». — Давай прервемся на полчасика, мне надо поработать, а ты пока соберешь вещи и при... познакомишься с представителем конфедератов. Он поедет с тобой. Покажешь ему, как прекрасен тот мир. Я ему обещал, там целое королевство на его выбор. Если получится, он сдаст нам шестнадцатый, двенадцатый и восьмой оазисы, без боя. А возможно, даже и первый, если сможет там договориться». Это было бы очень полезно. Мне доносят, что в лабораториях первого Азиса разрабатывается некое секретное оружие против меня лично, а подробнее узнать пока не удается. — Против вас? — усмехнулся Харган. — Вы ведь абсолютно бессмертны. На что они надеются? У какого-то умника возникла нестандартная идея генерировать излучение, почти полностью имитирующее действие полиарга. Не знаю, насколько это реально, но теоретически такой генератор при включении должен полностью лишить силы определенный район. Также не знаю, каков его радиус действия, и каков будет результат, если под это действие попаду лично я. Опять же, теоретически могу предположить, что рассыпаться в прах, как надеются мои враги, я не должен, но со стопроцентной гарантией не смогу колдовать. Не задерживайся, портал ждать не станет, а мне еще вампира поднимать. Подходи через полчаса». Представитель конфедератов Харгану не понравился. Будучи сам воспитан на идеалах бескорыстного служения и обладая дерзкой юношеской отвагой, молодой демон откровенно презирал трусливых и жадных людей, хотя и понимал, как они бывают полезны из-за легкости в использовании. Этот экземпляр был бесспорно полезен, принимая во внимание его статус конфедерации, но побороть антипатию Харган так и не смог. При одном взгляде на будущего подданного почему-то вспоминались давние рассуждения наставника о предательстве. Если человек предал своих прежних соратников ради тебя, с такой же легкостью он предаст и тебя, ради более перспективного покровителя. Об этом он и сказал полчаса спустя, когда явился к повелителю за свеженьким вампиром. Черная вуаль заколыхалась от смеха. Но сам подумай, Харган, где же он найдет более перспективного покровителя? Это все теория, и не стоит так переживать всего лишь из-за личного впечатления». — Да, я сам знаю, что старейшина Глоу подлец, каких поискать, но это наш подлец, и, следовательно, он нам полезен. Станет бесполезен или даже вреден, и не станет его самого. — Кстати, я забыл тебя спросить, как твои дела на любовном фронте? — В смысле, на деловом. — С той отважной дамой, как ее? — Алиса, — напомнил демон, уже не смущаясь. — Мы с ней поговорили. Она рассказала мне много полезного и порекомендовала одного своего приятеля в качестве консультанта. Непристойных предложений она мне не делала, напротив, пожелала, чтобы наши отношения оставались только деловыми. Хотя при этом у меня создалось впечатление, что пожелание было не совсем искренним. Я так и не понял, почему она говорит «нет», а ведет себя так, словно желает мне понравиться. Бедный мой наивный мальчик. Не то печаль, не то насмешка скользнули в глухом голосе учителя. Всему я тебя научил, кроме искусства, понимать женщину. Да что поделаешь, если тебе попадались только перепуганные пленницы, которых приходилось брать силой и безмолвно покорные девушки-зомби. Должен тебя огорчить, ее нет было бы куда более искренним, чем попытки тебя соблазнить. Красивые женщины очень часто ведут себя подобным образом. Говорят нет, и в то же время намеренно вызывают мужчине желание, страсть и даже любовь. И делается это с единственной целью — продать тебя как можно дороже. Так что, дорогой мой ученик, тебя элементарно охмуряет, как это называется в просторечии. Отважная госпожа Алиса не откажет тебе в любви, но желает от тебя что-то получить взамен. И не надо так сердиться по этому поводу. Самое разумное действие с твоей стороны не обращать внимания на ее усилия и делать вид, будто она совершенно неинтересна тебе. Это извечная игра, в которую играет мужчина и женщина с времен сотворения мира. Если тебе интересно, попробуй поиграть и ты. Если же нет, пусть ваши отношения и дальше остаются деловыми, пока эта дама тебе нужна. А ее консультант, насколько он надежен? — Надежнее не бывает, — заверил наставника Харган, присматриваясь к черному покрывалу, скрывавшему очертания тела бывшего сотрудника внешней разведки. — Этот господин уже три цикла, как мертв. — О, тогда, несомненно, — согласился повелитель, откидывая покрывало, — вот твой вампир. Только все же присматривай за ним и держи построже. Странный он какой-то. То ли бывший мистик, то ли еще где-то потаскаться успел. На нем следы каких-то посторонних обрядов, причем христианских, как мне показалось. Во всяком случае, очень похоже. — Стань мой верный слуга! Вампир вздрогнул, подхватился со стола и испуганно заметался, ощупывая себя со всех сторон. Это было настолько смешно, что юноша не удержался. Верный слуга, увидев зубастую хмылку хозяина, шарахнулся в ужасе, ударился о стол и чуть не упал. — Стой смирно, — приказал повелитель, — отвечай, как тебя зовут. Мигом присмиревший вампир помедлил, то ли от испуга забыл собственное имя, то ли и при жизни туго соображал, и неуверенно произнес — Эдуардо Ардониус Гомос. — Кто твой повелитель? Хозяин и кормилица отныне во веки веков. — Вы, господин, — на этот раз Тугадум сообразил быстрее, мельком оценив наставника и ученика. — С этой минуты он твой, господин, — приказал повелитель, указывая на Харгана. — И горе тебе, если он будет тобой недоволен. — Слушаюсь, — растерянно закивал вампир, — так точно будет исполнено. Господин, а что это все значит? Я же умер? — Абсолютно верно, — снова охмульнулся Харган. Нечего было подсоветника копать. Тоже мне карьерист нашелся. Теперь ты мой вампир и мой слуга, и посмей только хоть раз меня слушаться. В черных блестящих глазах нового слуги, расширенных от ужаса, появилось выражение крайнего изумления. — Но ведь вампиров не бывает? — Не бывает? Изумление повелителя было чуть ли не сильнее изумления его жертвы. Не бывает вампиров, боги, демоны и все высшие силы. Ты прав, Харган. Если уж в Мистрали считается, будто вампиров не бывает... Там и вправду полностью отсутствуют даже элементарные знания о магии. Ну что ж, сам просветишь этого придурковатого вампира, объяснишь ему, что он бывает. Когда немного придет себя. После такого насильственного обряда они некоторое время шокированы. Потом это проходит, когда осознают преимущество своего нынешнего состояния. Ну как, нравится он тебе? Если не принимать его внимание невежество и временный испуг. «Как живой!» — восхитился ученик, рассматривая нового помощника, словно ребенок вожделенную игрушку. «Он и должен выглядеть как живой. Зачем тебе подручный, на которого все будут обращать внимание? Если он не будет как живой, его опознают на первом же углу и немедленно побегут за осиной. Кстати, знаешь, чем мне нравится этот мир, несмотря на то, что жить в нем невозможно? Чем? Здесь осина не растет». Утром Ольгу разбудил командирский голос Ее Величества, гремевший на весь коридор. Королева опять была в скверном расположении духа, и сегодня за это расплачивалась Камила. Ольга выползла из-под одеяла, посмотрела на часы и, охнув, заторопилась в ванную. Проспала, а еще ведь прическу делать, чтоб ей пусто было. Убить эту служанку! Просила же разбудить! А может, оно и к лучшему, может, ее как опоздавшую дома оставят? А еще можно сослаться на недомогание. Все дамы так делают, когда хотят от чего-то отвертеться, а у нее в самом деле живот болит. Ой, мать, вот почему он болит. И вот почему она вчера так психовалась за каждой мелочи. Но почему это обязательно начинается не вовремя? Или в день экзамена, или когда планируется выезд на пикник, или когда надо помогать родителям помидоры сажать, или вот, пожалуйста, в день коронации пафнутия. Может, действительно попросить, чтобы ее не тащили на эту коронацию? Покончив с водными процедурами, Ольга вернулась в комнату, обдумывая, как бы объяснить королю причину своих недомоганий, чтобы он не счел ее симулянткой. В коридоре по-прежнему не умолкала сердитая королева, которая объясняла Камиле, что публично выяснять отношения со своими бывшими мужчинами подобает пазарной торговке или уличной шлюхе, но не особе приближенной ко двору. Дверь постучали и тут же, не дожидаясь ответа, в комнату проскользнул Диего. Увидев, что дама до сих пор не одета, укоризненно ахнул и метнулся к ее платью, которое висело на виду, заготовленное еще с вечера. — Ольга, ты что, до сих пор спишь? Ты хоть знаешь, который час? Одевайся скорее, давай, я тебе помогу. А вчерашнем дне не было сказано ни слова. И это давало некоторую надежду, что позорная пародия на Запорожье за Дунаем не будет иметь продолжения. — А может, не остаться? — неуверенно предположила Ольга, вертя в руках корсет. Эта деталь дамского туалета до некоторых пор ей казалась лишней, но в последнее время она изменила свое мнение. У корсета имелось очень полезное приспособление — плотные чашечки, которые в сочетании с кружевами в нужных местах несколько скрадывали главный недостаток ее фигуры. — Остаться? Да ты что! Не слышит тебя король! Одевайся скорее! Тебе еще прическу делать! Не хватало, чтобы все из-за тебя опоздали! «Ну, как ты умудрилась проспать?» Он быстро вытряхнул ее из халата и принялся шнуровать корсет, ворча себе под нос, что снимать все это барахло в сто раз легче, чем надевать. «Что ж, он специалист, ему виднее», — с огорчением подумала Ольга и мысленно обругала себя за недостаток твердости, — «что стоило упереться и настоять, что она плохо себя чувствует. Теперь все-таки придется опять позориться на этой коронации». «Я просила служанку разбудить», — объяснила она, — «она не пришла». Или меня теперь боится, или увидела в коридоре Киру из перепугу, забежала за Можайск. — За что забежала? — поинтересовался Диего. — Да это выражение такое. — А почему она тебя боится? Ладно, я вчера действительно выглядел как паленый демон. А ты что такого сделала? — Я и вчера разнос устроила. — Тебе не хватило перепуганного мафия? Ты еще и служанку запугала? — Хоть было за что? — Было, — проворчала Ольга, — эта паразитка здесь не появлялась ни разу, а Кира меня вчера вычитала за беспорядок в комнате. — Так вот из-за чего ты распсиховалась! — в голосе достойного кабальера прорезалось некоторое озарение. — Да плюнула бы! Подумаешь, королева! А я места себе не нахожу, голову ломаю, чем я мог тебя обидеть, что ты так на меня набросилась! Диего завершил сражение со шнуровкой и повернул девушку лицом к себе, между делом заключив традиционно уютное объятие. Ольга с облегчением откнулась носом в его камзол, радуясь, что вчерашнюю размолвку можно смело оставить в прошлом, не устраивая подробных разбирательств. Кто кому чего не так сказал. В следующее мгновение она поспешно отшатнулась, так как несчастный нос чуть не укоротился, оказавшись в миллиметре от замаскированного метательного ножа. «Осторожно!» — испуганно воскликнул мистралий, с сожалением отстраняясь. «Я уже полностью одет для работы. Порежешься? За рукава не трогай». Он осторожно поцеловал ее в кончик носа и пообещал по окончанию рабочего дня обнять более подобающим образом, после чего потянул с вешалки платье. «Одевайся, я помогу застегнуть». Из коридора донеслось очередное выступление Ее Величества, которое втолковывало Эльвире, что ревновать мужчину к каким-то забытым приключениям восьмилетней давности есть глупость и неуважение к себе. — Вот с этим я согласен, — отметил Диего, слегка попрочнев. Бедный плакса вчера рыдал весь вечер. — А чем он виноват перед Эльвирой? — Да ничем получается, — согласилась Ольга. — Просто, как я поняла, он уже неоднократно ей лапшу на уши вешал, и ей это надоело. А всего за час до скандала он в очередной раз попался на вранье и в очередной же раз поклялся, что больше не будет. И тут вдруг такое. Эльвира решила, что ее опять обманули и жестоко обиделась. — Да он даже не знал. — Может, и не знал. А Эльвира вот теперь не верит. — Да ладно, помирится. Она уже сколько раз на него сердилась, а потом все равно прощает. Я сама заметила, что на него невозможно сердиться долго. — Угу, — хмыкнул мистер Алейц и перевел разговор на другую тему. — А с чего эта Кира второй день такая нервная? — Не знаю, — уклончиво ответила Ольга, которая как раз подумала, что у королевы та же проблема, что и у нее. Громы и молнии в коридоре внезапно стихли, и Диего вдруг засуетился. — Скорее надевая платье, сейчас король вломится. — Откуда ты знаешь? — Я слышу, как он спрашивает королеву, где ты. — Давай поторопись, может, королю и безразлично, что ты в одном корсете, а вот Кира может неправильно понять. И поскольку она сегодня в плохом настроении, не и испортить его всем окружающим. — Действительно, не прошло и десяти секунд, как в дверь опять постучали, и, не дожидаясь ответа, открыли. — Ольга, ты что, еще не готова? — Ваше Величество, — возмутилась Ольга, — если бы я была раздета... — Да ты и так раздета! — констатировал король, входя и прикрывая за собой дверь. — Кантор, совести у тебя нет. Нашел время для любовных игр. До вечера потерпеть не мог. Диего вспыхнул и хотел что-то ответить, но Ольга поспешно перебила, опасаясь, что ее непочтительный возлюбленный сейчас опять нахамит королю. — Ваше Величество, вы не правы, ничего такого не было, я просто проспала. Меня не разбудили вовремя, и вообще я себя плохо чувствую. «Так ли уж обязательно мне присутствовать на коронации?» «Обязательно!» — не поддался на провокацию король. «А в чем выражается твое плохое самочувствие? Если у тебя что-то болит, то это нашим придворным целителям минут на пять работы». «Было бы неплохо», — согласилась Ольга. «Нет проблем. Кантер, сбегай за нашим мистиком. Не переживай, я сам застегну даме платье». «Ты же не станешь устраивать сцены ревности из-за такой мелочи?» Диего, который как раз именно это и намеревался сделать, скрипнул зубами и побежал за мистиком. — А Кира не устроит вам что-то вроде того, что вчера Эльвира устроила плакси? — Мрачновато уточнила Ольга. Король засмеялся у нее за спиной, возясь застежками. — Ты так и не ответила на мой вопрос. Или твоя странная болезнь сродни мнимой головной боли наших дам? Или ты ее специально изобрела, чтобы не присутствовать на неприятной для тебя церемонии? — Да нет, настоящая, — проворчала Ольга, — и тут действительно мало приятного. — И что же это? — Да оно вам надо? — Из того, что ты упорно уклоняешься от ответа, а также из того, как покраснели при этом твои ушки, я делаю вывод, что речь идет всего лишь о естественном женском недомогании, которое, должен заметить, болезнью не является. — Чтоб вы в этом понимали, ваше величество! — В частности, я понимаю, почему ты вчера чуть не побила своих непрошенных гостей и дрожи напугала служанку. Между прочим, это из-за тебя бедный Плакса поссорился с Эльвирой, и теперь твой долг их помирить. Из коридора опять донёсся разгневанный голос королевы, выражавший категорическое требование подобрать сопли и убраться с глаз, раз уж не хватает ума ни папеньку послать подальше, ни утопиться по-человечески. — Вот это она зря, — заметил король, завершая свое достойное занятие. Акрила и так расстроена. — Все же гадюшник у меня при дворе, верно, Жак говорит? Если в трудный период своей жизни девушка не может найти сочувствия ни у кого, кроме кавалера Лавриса, да и то его искренность вызывает некоторые сомнения. — Все, готово. Можешь причесываться и краситься. Только поскорее. Ольга послушно присела к зеркалу и пожаловалась. — Вот также же и мне вчера досталось, за беспорядок в комнате. Что это нашло на Киру, что на второй день всех в три ряда строит? Тоже недомогание. — Да нет, — вздохнул король, — как раз наоборот, по моему предположению. — В смысле наоборот? — Не само недомогание, а его отсутствие. Мы женаты уже луну с лишним, и по моим скромным понятиям оно должно быть за это время хоть раз наступить, а я до сих пор не замечал у нее. — Ольга, перестань так глупо улыбаться и не торопись произносить поздравления, столь малый срок еще ничего не значит. И очень тебя прошу, никому не говори. Такие вещи объявляются официально, и не отвлекайся, а то ты имеешь привычку накрасить один глаз, а о втором забыть. — А я все равно рада. — Я за вас рада, — повеселила Ольга. — Только я не поняла, Кира что, чем-то недовольна? Как ты сама знаешь, Кира никогда не пылала желанием быть матерью и согласилась только ради меня и из долга перед государством. Но она не ожидала, что это случится так быстро, и теперь вот нервничает. Не суди ее слишком строго, если она опять тебя за что-то ругает. Мне кажется, она просто боится. — Кира? — Вы как скажете. Она ничего на свете не боится. — Отнюдь. Хотя моя супруга всегда отличалась завидной отвагой, в данном случае она действительно боится. Я не совсем понял, чего именно. То ли это обычный страх перед неведомым, то ли опасение не оправдать моих ожиданий. На мой взгляд, и то, и другое глупо. Но поговорить об этом с Кирой у меня нет возможности. Она не признается в своих страхах и с возмущением отвергнет всякие попытки завязать об этом разговор. Да и не настолько я в этих делах разбираюсь, чтобы давать дельные советы. Остается только надеяться, что это сделает за меня мой мудрый наставник. Кстати, мне кажется, замечание королевы ты непочтительно пропустила мимо ушей, поскольку твоя комната по-прежнему похожа на разгромленную варварами библиотеку. Неужели тебе настолько трудно осознать простой факт, что служанка не делает тебе любезность, а выполняет свою работу, за которую ей платят? Ольга вздохнула и вкратце поведала, почему комната осталась неприбранной. Его величество почему-то это совсем не развеселило. Он отреагировал неопределенным "мгм" и напомнил, который час. Девушка зашевелилась быстрее. А король, наблюдая процесс нанесения боевой раскраски, заметил: "Как ты долго возишься! Толик тратит на макияж и прическу в три раза меньше времени." Ольга вздрогнула и завела стрелку на висок. — Что? Какой макияж? Толик никогда не... Вы что, опять меня подловить хотите, как вчера с Лаврисом? — Да нет, — засмеялся король. — Я, наконец, познакомился с господином Толиком. И хочу сообщить, что тебе нет нужды мучиться сомнениями, когда увидишь его сегодня на коронации. Можешь смело молчать. Я знаю, что он там будет. Вместо высматривания среди гостей Толика ты могла бы заняться более полезным делом. Присмотри, пожалуйста, за Элмором. Я боюсь, он опять напьется. Часа к часу не легче. И как себе это представляет его величество? Ольге предстоит таскаться хвостиком за его высочеством и виснуть на его могучей лапе каждый раз, как эта лапа потянется к рюмке? Так ведь Элмор вполне способен донести рюмку до рта вместе с висящей на рукаве Ольгой. А она потом виновата получится? Вот и смотрел бы его величество сам за своим кузеном, или мафию поручил бы. Ой... Спохватилась Ольга, вспомнив о непутевом собаководе. — А Мофей вернулся? Его собаку кто-нибудь кормил? Король горестно закатил глаза и облапил собственную челюсть так, словно у него внезапно разболелись зубы. — Я когда-нибудь сбегу из этого приюта для умалишенных. Ольга, уж тебя-то я считал хоть немного умнее своих придворных. Да, король здесь сидит именно за те, чтобы кормить собаку Мофея читать душеспасительные проповеди придворным дамам, утешать депрессивных бардов, разнимать драки и женить кавалера Лавриса. Я знать не желаю, кормит ли мафий свою псину. По мне, если щенок сдохнет от голода, это будет моему кузену хорошим уроком на всю жизнь. Во время королевской речи в комнату вошли Диего с придворным мистиком и одновременно, чуть ли не хором, вступили в беседу. «Не извольте беспокоиться, собачку кормил я». Кротко сообщил сострадательный хин. — А что, Лаврис женится? — потрясенно вопросил мистер Алиец. И еще в мои королевские обязанности входит распространение притворных новостей, — сердито добавил король. — Кстати, где мой служащий, который этим и должен заниматься? Где Жак? Диего немедленно ощетинился и огрызнулся. — Как только вы поручите мне круглосуточное наблюдение за вашим шутом, я обязательно буду всегда знать, где он. Его Величество, не удостоив нахала ответом, приказал мистику привести хворающую даму в порядок в течение десяти минут. Мстительно выставил вон мистралийца, дабы не мешал специалисту работать, и удалился. Видимо, вопрос «Где Жак?» в ближайшие две минуты будет задан бедному Флавиусу и обеспечит главе департамента продолжительную депрессию, в случае если Жак не сидит спокойно дома. Одно утешило Ольгу, придворный целитель очень быстро подправил ее самочувствие, и теперь досадные житейские мелочи не будут мешать наблюдению за Элмором. В конце концов, даже если он и наберется, то, по крайней мере, под ее присмотром. В то время, когда король столь заботливо интересовался местонахождением Жака, пропавший шут стучался в каморку старого знакомого, собирая в кулак все свое скудное мужество. Направляясь с визитом к Метру Альберта, в этот раз Жак страшно нервничал. Одно дело ходить к славному дяденьке в гости, по сетке полазить, а совсем другое — получить от него же записку, в которой в категорической форме рекомендуется явиться в 9.00 и непременно натощак. С одной стороны, надежда на спасение — это хорошо, а с другой — одолевает черную думу про пофигиста Толика и обещанных муравьев. А что, с короля станется и такое организовать. Собрать, к примеру, вместе Элмора, Мафея, Кантера, Ольгу, еще дружбана Орланда для комплекта, посвятить их в суть дела и заставить действовать, раз уж сам до Толика никак не доберется. И придет сейчас бедный Жак к Каморку мэтра Альберта, а там его уже ждут всей честной компанией. Мафия прямо с порога обездвижет, Элмор добрая душа будет держать за голову, а раздолбай Толик займется операцией. Пррр, жуть! Если бы Жак не пообещал королю, так и не пошел бы. На месте предполагаемого подвига его ждали только Орландо и мэтр Альберта, что слегка добавило бедному шуту оптимизма. Но только слегка, так как Толик мог появиться в любой момент. В том числе на час-полтора опоздать, и это у него запросто. Присаживайся, деловито кивнул на стул алхимик. Сейчас прибудет специалист. Кстати, что-то он опаздывает. — А что тут удивительного? — мрачно пожал плечами товарищ принц. — Додумались, кому телепортацию поручить? Толику? — Он и на час может опоздать. Он, когда пиво пьет, времени вообще не замечает. — А кому? Тебе? — тут же оборвал кромольные речи наставник. — Толик, может, и опаздывает, но, по крайней мере, между мирами не теряется. — Жак, ты что, смыться собрался? — Жак, при упоминании о Толике, невольно отступивший на пару шагов, остановился и поспешно ответил. — Нет, нет. — Сядь, — решительно приказал Орландо, указывая на место рядом с собой. — Сейчас я тебя сделаю смелым и отважным, и все пройдет нормально. — Господа, — начал Жак, — я не то чтобы боялся муравьев, но как-то не доверяю я Толику. Он все делает левой ногой через задницу. — Причем тут муравьи? — нахмурился мэтр Альберта. Сейчас здесь будет нормальный врач из вашего мира с портативным энтоскопическим оборудованием. Задача Толика — телепортация и ничего больше. А если он действительно пошел пить пиво и заставить доктора ждать час-полтора, то он об этом быстро пожалеет. Знаю я этого доктора, он любому эльфу уши оборвет, если понадобится. — А Толик это знает? — уточнил Жак, присаживаясь. — Если не знает, может, я пока немного... — Сядь, где тебе сказали, — рассердился алхимик, — и делай, что велено. — Знает. — Этот доктор — его зять. — А разве у Толика есть дети? — Не дети, а сестра, сводная, человек. — Вы, случайно, не доктора Рельму имеете в виду? — Вот видишь, вы даже знакомы. — Конечно, его. С таким вопросом шеф мог обратиться только к своей шархийской родне. И очень удачно, что среди этой родни оказался толковый врач. Зажужжала Т-кабина, и региональный координатор, быстро оглядев присутствующих, сердито дернул себя за косу. — Почему Дэна до сих пор нет? — Потому что Толик, наверное, пиво пьет, — предположил мэтр Альберта. — Какое пиво? Я этому разгильдею уши бантиком завяжу. Мэтр попросил Орландо. — Не кричите, вы мне мешаете. — Я там кому-то сейчас покажу уши бантиком, — раздалось из телепорта, возникшего в комнате. Почему-то у Толика облачко было не серым, как у всех, а зеленым, что очень удивляло Жака. Насколько он знал, от школы магии цвет телепорта не зависел. У Силандии облачко было такое же серое, как у элементалистов. А трассы тоже. Серыми были телепорты Мафея и Хаулиана. Мало того, что пиво попить не дали, продолжал возмущаться Толик, постепенно проявляясь, так еще и на уши посигает. «Правильно», — бесстрастным голосом откликнулась невысокая фигурка рядом с ним, тоже еще не проявившаяся полностью, — «если тебе назначают время, надо в это время и приходить, а не через час. Не вытащи я тебя из пивной, ты бы до сих пор там сидел». «Хорошо», — упрямо продолжил Толик, — «я тебя доставил куда надо, теперь я могу спокойно пиво попить». «Нет уж», — перебил его мэтр Максимилиана, — «сиди и жди, иначе Дэн так и останется тут жить». — Ну и что, здесь неплохо, — безмятежно ухмыльнулся Толик и пошарил по карманам. — Макс, дай мне местных денег, я прямо здесь пиво попью. Понадоблюсь, найдете в ближайшей пивнухе. — Ты что, больной? — испугался Орландо. — Ты в этих шортах собираешься выйти на улицу? — А дедушка мне мантию одолжит, — тут же нашелся ушлый Толик, указывая на хозяина лаборатории. — Причем тут шорты? — возмутился Амарго, видимо, обиженный, что его назвали дедушкой. — Оливковый эльф соберет вокруг себя толпу. — Что на него не надень? — Да то вас зануда, — засмеялся Толик, — я шучу, но сидеть тут с вами, на всякую тошнотворную медицину любоваться, мне не досуг. Я приглашен на коронацию по Фнутия, а мне еще надо к дяде за невидимостью заскочить, так что я буду в поморье. Понадоблюсь, позвонишь мне на брехунец. Региональный координатор зверски скрипнул зубами, наверное, представил себе, как в разгар церемонии в тронном зале вдруг зазвенит телефон, но от комментариев воздержался. Доктор проводил с укоризненным взглядом зеленое облачко, покачал головой и, наконец, поздоровался. — Здрасте! — с опаской отозвался Жак, пытаясь на глаз определить, настолько ли страшен доктор Рельма, чтобы убежать от него прямо сейчас. Лично Жак этого господина не знал. Лично его знала сестра Настя. Но он слышал предостаточно. Всякое рассказывали о докторе Рельму, и хорошее, и наоборот. И достоверные факты, и сплетни всевозможные, и из всего слышанного о нем невозможно было слепить что-то определенное. Достоверным являлись факты, что доктор на четверть шархи родился в мире бета, образование получил в мире альфа, где и проживает в настоящее время, что он женат, имеет детей и работает в одной крупной клинике. Все остальное следовало или принимать на веру, или проверять на собственной шкуре. К примеру, рассказы о том, что доктор в своей практике широко использует шархийскую магию. И не только в медицине. И еще много чего рассказывали, но как-то не вязался со всеми этими легендами щуплый невысокий господин, с которым Жак только что поздоровался. Доктор Рельма осмотрелся, поставил свой чемодан, который до сих пор держал так, словно эта громадина ничего не весила, и деловито сообщил. «У меня мало времени». — Уступите пациенту вот это кресло и оставьте нас. — Макс, ты останься, поможешь. Я без сестры не привык. — Сестру нашел, — проворчал региональный координатор. — Мануэль, посиди в своей лаборатории и последи, чтобы никто не вломился. — А ты, — он обратился к Орландо, — сиди тут, будешь вместо наркоза. — Чует мое сердце, что твоей одолженной смелости Жаку хватит минут на пять, не более. — Хорошо, — принц отпустил плечо Жака и присел на свободный стул. — Мэтр Максимилиана, а что мне сказать мэтру и страну насчет... — Пусть выберет время безлюдное место, куда я смогу прилететь на катере. — Разве не лучше телепортом? — Уж нет. Теряться в иных мирах или ждать, пока Толик напьется пивом, мне некогда. Место и время сообщишь сразу же, как только узнаешь. — Все, помолчи немного, а ты садись скорее. Жак послушно опустился в кресло с опаской наблюдая, как доктор распаковывает свой объемистый чемодан и натягивает поверх халата огромный полиэтиленовый фартук. Оборудование, возникающее из недр чемодана, тоже ничуть не добавило смелости бедному шуту, поскольку по мере его разумения все это добро предназначалось для одного — быть запихнутым в его несчастный организм. «Откинь голову назад», — велел доктор, натягивая перчатки, «и расслабься, это не больно». Сейчас сделаем укольчик, заинтубируем, а потом придется немного потерпеть. То есть не кашлять, не блевать, не дергаться. — Бесполезно, — прокомментировала региональный координатор. — Все равно будет. — Давай лучше усыпим. — Усыпляй, — равнодушно согласился доктор и остановился, занеся над пациентом шприц. — Может, так действительно быстрее получится. — Тогда подвинься. Доктор Эльма отступил в сторону и поправил завернувшийся рукав из-под которого тускло поблескивали серебром девять тонких браслетов.